Рано, по утру февральского свежего, но тёплого дня, Елена Ивановна снова тронулась в путь. Паны уговаривали её сесть в присланный женихом экипаж, но княжна на отрез отказалась и предпочла ехать в собственной московской тапкане. С ней сели боярыня Ирипаловская и Русалка, а также молодые боярышни. Александр встретил будущую жену в трёх верстах от Вильно. Стояла почти тёплая весенняя погода, трава начинала зеленеть, на деревьях тронулись почки. Великий князь был в богатой литовской одежде, на голове меховая шапка с бархатным верхом, шитым золотом, к тому же украшенная дорогим пером и драгоценным ографом. Он был на богато разукрашенной лошади, несколько позади сверкая оружием, одеждой, с бруей весь двор и думные паны на таких же лошадях. Здесь была вся элита великого княжества, представители самых знатных и богатых родов, не только Радзивилы и Острожские, славившиеся своими богатствами. большим значением при дворе и вообще в Великом княжестве пользовались князья Олельковичи Слуцкие, Четвертинские, Черторийские, Огинские, Пузины, Гедройцы, Сопеги, Сангушки, Соломорецкие, Полубинские, Друцкие, Любецкие, Соколинские, Горские, Подберецкие. Богатством и влиянием с ними соперничали Вильможи, не имевшие княжеских титулов. Увидев приближавшийся поезд Елены, свита стала горячить лошадей, в воздух полетели нарядные шахетские шапки, затрещали выстрелы из мушкетов, раздались крики «Слава Господу Богу за такой дар!» За то, что даровал дочь московского князя нам в государыне. Но среди встречавших не было ни одного из европейских государей, отсутствовали братья Александра. Не выехала на встречу Елене и Старая Королева вдова Елизавета Австрийская. По этому поводу князь Репаловский заметил находившемуся рядом боярину Русалки. По всему видно, что брак литовского государя с московской православной княжной, столь выгодный Литве, всё ж не по душе, как родней Александра Казимировича, так и католическому западу. Но вот поезд остановился. Быстро проворно слуги послали от коня великого князя до тапканы Елены дорожку красного сукна, а у воска поверх сукна ещё и камку с золотом. Елена вышла из тапканы, ступая на камку. След за ней вышли боярыни и боярышни. Одежда Елены Как и у всех русских великих княгинь и княжон, была шита с учётом византийских традиций. Особенно это относилось к широкому покрою платья с откидными рукавами. Своим великолепием бросался в глаза головной убор княженый, который составлял главную красоту женского наряда. На Елене была меховая шапка, богато украшенная золотом и жемчугом по бархату с собольей опушкой. Верхняя одежда Елене служил опашень, шитый из золотой шёлковой ткани с аттяной подкладкой на меху. Покрой его был широкий, узкие рукава доходили до подола. Полы опашня, как и подол, были украшены золотым кружевом. Ворот был широким, скашивавшимся к полам. Круглые пуговицы из дорогих камней и узорчатые петли служили для застежки. На шею был надет отдельно высокий воротник, украшенный дорогим шитьем и драгоценными камнями. Одновременно спешился и Александр. Он подошел к Елене, заглянул в глаза, подал ей руку и обнял. «Как доехала княгиня, и в добром ли здравии ей пребываешь?» Да, мой государь, ответила Елена, не смея поднять глаз на будущего мужа. Садись, княгиня, обратно в тапкану. Как видишь, у нас ещё довольно-таки холодно, хотя весна, кажется, и жалует к нам. Затем Александр дал руку боярыням, молодцевато, почти не касаясь, с тримени взлетел на коня. Глядя, как боярышни усаживаются в тапкану, подумал «А будущее моя женушка не совсем похоже на ту, что изображена художником на портрете. Там чуть ли не юнона, волоокая, с выражением на лице томной неги». И в успокоение себе продолжил «Но, похоже, в действительности Елена еще лучше, чем на портрете». В замужестве у нее прибавится и женской силы, и полноты, и красоты. Главное, в конце концов, чтобы жена не оказалась интриганкой, клеветницей и лукавой кокеткой, происками своими способной отравить жизнь и себе, и мужу. А с другой стороны, нужна ли великая княжна тихая, кроткая, во всём покорная воле мужа боярышни весёлой стайкой и вмиг разрумянившись впорхнули вслед за Еленой в просторный вазок и замерли ожидая что скажет княжна но она потупив голову молчала Елена успела заметить что портрет Александра который она видела в Москве не вполне соответствовал оригиналу В действительности оказалось, что он выглядел на свои 34 года. Был скорее среднего, чем высокого роста, плечистый и сильный. Тёмно-русые волосы, более светлые в бороде и усах, оттеняли его довольно пасмурное лицо. Выражение глаз у будущего мужа, как заметила Елена, было ни то печальным, ни то вялым. Первая осмелилась Евдокия. Дож боярина Ромадановского. Гордый, но никакой реакции Елены не последовало. Второй вступила в разговор боярышня Теплова. Высокомерный, после этой оценки посыпалась скрытный, с ясным и дельным умом, науками умудрённый. Но и это не вызвало никакого ответа Елены. Тогда самая смелая из всех девушек, боярышня Клишина, своим распевным голосом проговорила: "А какой красивый, статный и стройный!" Все девушки уставились на Елену, ожидая её ответа, и будущая великая княгиня литовская, так и не успевшая хорошо рассмотреть суженого, широко и радостно улыбнулась. Скорее тапка на Елены, рядом с которой танцевал застоявшийся конь великого князя, подъехала к городу. Над Вильно и окрестностями открылось весеннее синее небо и установилась ясная погода. Казалось, что сама природа приветствует въезд в столицу великой княгини, как бы предчувствуя, что она будет во многом содействовать процветанию города, умиротворять невзгоды. покровительствовать русским, как знатным вельможам, приезжавшим ко двору из Москвы, так и купцам из Новгорода, Твери и других городов. Столица великого княжества литовского расположилась в одном из живописных уголков на берегах Вильи, несущей свои воды в Неман и далее в Балтийское море. Окрестности города представляли собой ряд высоких холмов, Густо-порошее лесом кое-где, порезанная лощинами и оврагами, где шумели, звенели ручьи и родники, они живописно теснились по берегам Вилии. С восточной стороны города в долине серебристой лентой вилась Вилейка, двумя рукавами впадавшая в Вилию и образовавшая небольшой остров. Некогда на этот остров с крутыми точно срезанными склонами обратил внимание Гедемин и, построив временное жилье для великого князя, положил начало столице. Позже на песчаной горе, получившей название Замковой, был построен замок, а у подошвы горы в знаменитой долине Свенторога когда-то находилась святыня языческой Литвы, жертвенник священного огня, жилище жрецов и башня для священных ужей. На взору Елены предстал город, познавший военные набеги и пожары, разрушавший старое Вильно и замки Гедимина. Богатырь Литвы Витовт постоянно отстраивал столицу, но его преемники мало заботились об этом. Александр пояснил Елене: "Город сильно пострадал во время пожара 20 лет тому назад. Тогда сгорело 402 дворов. Отец мой король Казимир со всем двором и казною вынужден был спешно искать спасения в поле. Но русские конец и русские церкви остались целы. И князь рукой показал на эту часть города. Да, пожары большая беда, поделилась своими впечатлениями Елена. Полтора года назад весной Московский Кремль также почти весь выгорел. А летом прошлого года в страшном пожаре в центре и на посаде сгорело 200 человек. Александр обратил внимание Елианы на Замковую гору, где виселись три башни. Это и был верхний замок, окружённый стенами и валом. Две галереи спускались по западному склону горы и вели к её подножию, соединяя верхний замок с нижним, занимавшим долину Свенторога. Широкий земляной вал окаймлял его. Главным зданием в замке был великокняжеский дворец, состоявший из множества как каменных, так и деревянных зданий, кое-где увенчанных башнями. Помещение самого дворца Александр к приезду невесты обновил и по-новому обустроил. Здесь же были обширный двор и большой сад. Обилие воды и влажный воздух способствовали роскошной зелени, а пирамидальные тополя, стоявшие высокими свечами, придавали ландшафту южный колорит. Вдоль набережной великой тянулись добротная, красивая конюшня, построенная при Ольгерде. Тогда поговаривали, что великий князь подпав под влияние то ли звездочётов, то ли каких-то хиромантов, полагал, что в следующей жизни будет лошадю, поэтому и строят такие роскошные конюшни. К западу от дворца находилась главная святыня католического Вильно собор Святого Станислава, построенный на месте языческого капища. Главный алтарь собора был сооружион на месте неугасавшего огня. Возле него возвышалась колокольня. На месте жилищ древних жильцов стояли дома епископа и духовенства. Трое ворот вели из замка к Вилейке, а три моста соединяли замок с остальным городом и его предместями. Любуясь городом, Елена подумала: Что в отличие от Москвы, которая широким полукругом опоясывала Кремль, Вильна вытянулся длинной полосой, беспорядочно расширяясь то к югу, то к западу. Во всю длину города тянулась главная улица, Большая. От неё в обе стороны, переплетаясь и пересекая друг друга, разбегались узкие улицы и переулки. К востоку от главной улицы по направлению к Вилейке Блестели кресты 16 православных церквей. То была русская часть города, центр русского населения. Почти у самого берега Вилейки возвышался Пречистенский собор, построенный киевскими мастерами ещё при Ольгерде, каменный с четырёхскатной кровлей, с большим куполом посредине, с полукружеем алтарного места, Он напоминал храм Святой Софии в Киеве и Полоцке. Ближе других к книжному замку на Покровской улице стоял храм Покрова Богородицы, будущая дворцовая церковь Елены Ивановны. На северо-западе города и к югу располагалась литовская часть города. Здесь возвышались католические храмы и монастыри. Выделялся костёл Святой Анны. Верхушки его башен, золото крестов, особенно живописно выступали из роскошной зелени. Построенная женой Витовта, бывшей смоленской княжной Анной Святославовной, святыня эта, как сами мысли и устремления царственной женщины, отличалась необыкновенной красотой, воздушной стройностью и изяществом. С запада к литовской части города примыкала его польская часть. Название же улиц Жидовская, Немецкая, сами за себя говорили об их населении. Еще далее на запад за польской частью, в Лукишках, приютились татары. Они также воздвигли для себя мечеть. Защитных стен у города не было. Междоусобная война Ягайла с Кейстутом Происке любимца Ягайла Войдылы, вмешательство крестоносцев и их нападение, борьба Ягайла с Витовтом, опустошения, причинённые великим магистром Валенродом, наконец, страшный пожар 1399 года, истребивший значительную часть города, довели Вильно до бедственного положения. Прежняя каменная стена лежала в развалинах, частью была разобрана жителями на постройки. В ее сохранившихся кое-где башнях обитали совы и ютились разные бродяги и темные личности. От деревянной же ограды или тына не осталось и следа.